Глава седьмая. Житие мое. Проснулся я минут за двадцать до звонка будильника и некоторое время лежал в полудремоте, отходя от сна и сонно моргая. От окна тянет утренним холодком, квартирой ощутимо колыхает ветер, и от в комнате очень свежо. — Потягушечки! — сладко простонал я, выгибаясь самым причудливым образом и чувствуя приятную истому. — Эх! Полежал еще с минутку, сажусь на кровати и выключаю будильник, на котором нет еще и пяти часов, одновременно нашаривая ногами тапки. Развернув портьеры, немножечко поглазел на просыпающийся двор, где уже возятся в пыли куры, а кто-то из старичков, согнувшись ли погибли и чертыхаясь, мастерит что-то подле дровяного сарайчика. Небо сегодня облачное, сырое, беременное дождем, и еще непонятно, развиднеется потом или будет лить весь день с небольшими перерывами. Но, впрочем, настроение мне это ничуть не портит. Не ревануло бы с самого утра, а потом пусть. Ах, да. Едва ли я в последний момент накинул себя вверх пижамы и только затем вышел из комнаты. Сплю я в пижамных штанах. И спал бы вовсе без них, но... Спросой мне, когда встаю ночью в туалет, просто забывая их надеть. Привычка из той еще жизни, накрепковевшаяся в подсознание и перенесшаяся со мной в это время. Но некого было стесняться. А теперь, увы, ни один живу, и если наткнусь в таком виде посреди ночи на девочек, скандал в нашем благородном семействе может выйти знатным. Доброго утречка, Алексей Юрьевич, — попрестовал меня, высунувшийся из кухни заспанный Глафира. Рано вы сегодня? Утро доброе Глафира, отвечаю и приветливо выспался. — Вам сейчас, что сготовить, а-ля-посля? осведомляется служанка, прикрывая крепкой ладошкой зевающий рот. — Хм, я задумаюсь, давай часиком в шести. Омлет с из двух яиц и пару гренок. Зеленью омлет-то интересуется женщина. На твое усмотрение, улыбаюсь ей, у тебя невкусно не бывает. Засияв рябым солнышком, Глафира скрылась на кухне, и я, наконец, получил возможность умыться. Вернувшись в комнату, запер за собой дверь, скинул пижамную куртку и принялся за упражнение. Я не то чтобы ярко выраженный жаворнок, вот уж нет. Знаю. Знал людей, которые могли, едва проснувшись, упасть с кровати и... и начать отжиматься. После легкий завтрак, пробежка и спортзал, причем для них это как само собой разумеющийся, без ломки организма через колено. Я же, хотя и просыпаюсь достаточно рано, на пик физической и интеллектуальной активности разбираюсь не ранее, чем через полтора-два часа. Но раз уж проснулся, чем сидеть в своей комнате и читать по десятому разу билетристику, лучше уж разомнусь как следует. Комнатушка у меня маленькая и похожая на пенал. Кровать у входа, шкаф и письменный стол у окна. На узком проходе лежит ковровая дорожка, которую во время разминки приходится сдвигать, иначе насильно ездит под ногами. С утра никакой серьезной физкультуры не занимаюсь. Обычная суставная гимнастика и растяжка очень осторожно, памятая не только о собственной замечательной гибкости, но и о привычном вывихе сустава. Затем, размявшись и прогревшись, элементарные упражнения на подвижность, но опять-таки без перебора. на все это уходит от 20 до 40 минут. в зависимости от настроения и самочувствия. Я не сторонник механической системы, когда все выполняется по часам. С моим клёвым организмом надо поосторожнее, а уж тем более никаких рекордов. Под босыми ногами иногда поскипают полы, но, впрочем, еле слышно. Вбиваю в это тело элементарнейшую базу, боксерский челнок, одиночные удары, двойки, уклоны и нырки, и, разумеется, простейшие удары ногами. Я прекрасно знаю, что надо делать, но знать и уметь так себе получается. Не то чтобы совсем хреново, нет. Но в этом теле я не занимался вообще ничем, хотя бы отдаленно похожим на спорт, если не считать за такой нечастые игры у бабки и казаки разбойники Даже в городке и почти не играл. На дачу мы выезжали в последний раз, когда мне было семь, да потом несколько раз гостили у знакомых и дальние родни, приезжая на выходные. Соответственно, ни верховые езды и длительных прогулок по лесу, ни гребли и плавания, ни... В общем, все грустно. база хоть какой-то ноль. Единственная гибкость и реакция замечательные Нет, я в общем-то не жалуюсь, тело как тело не хуже многих, да и тренерский мой опыт говорит, что ничего особо страшного нет, и не таких за год-два на приличный уровень вытягивали. Неприятно просто. Недавно еще полная уверенность в собственных силах и готовность хоть прошагать с рюкзаком целый день горными тропами, а хоть бы и дать в морду парочке футбольных фанатов из Британии, приехавших интересно провести выходные, утягивающих свой культурный досуг совершенно посторонних людей. А сейчас я вздохнул, встал в боевую стойку и... Шаг, удар, шаг, удар, неторопливо, технично, без фанатизма. В качестве заминки растяжка, но в этот раз полноценные, поперечные шпагаты, продольные, легко. Встать на мосте, касаясь затылком пяток расплюнуть. Поймал себя на мысли, что если бы не мигрени и не важное здоровье вообще, то и черт бы с ней с прежней мускулатурой и ростом. Рожу бы поприглядней — это да. занимавшись наскоро смываю под холодной водой и иду на кухню, где уже доходит омлет. Запах, а на вкус еще лучше. Я не сторонник теории, в прошлом было лучше, вот уж нет. Скорее возраст сказывается, когда все вкусы острее воспринимаются, но вкусно. Пока Емглафира рассказывает мне разные разности из жизни сообщества, слуг, новости с рынка и тому подобные малоинтересные вещи, которые я воспринимаю как звуковой фон. В этой ерунде мелькает порой важная информация, а я, как студент со стажем, умею вычернять ее из мутного потока информационного ссора. Да и так, полезно знать, чем дышат и что думают обычные люди. Чаю предлагает служанка, виде как исчезает омлет тарелки На травках? А, давай. В деревнях китайскую траву пьют по большим праздникам и чаще всего спитую, дорого. Чай пью без сахара я вообще небольшой охотник до сладкого, зато зубы без единой дырки, отличие от отца и сестер, регулярно страдающих от зубной боли. В охотку могу съесть розетку варенья, но нам детям достается оно редко и в обычное время держится запертым в буфете. Да и не часто она бывает, охотка. Последний раз варенье ел не потому даже, что хотелось, а потому что после ухода прежней служанки... Глафира приняла хозяйство и внезапно вылезла неучтенка. Черт его знает, скорее всего, Фрося делала какие-то запасы для себя, вот и всплыло старое варенье. Через не могу тогда ел просто из-за детских воспоминаний, что это деликатес, который бывает только по воскресеньям и праздникам. А тут ешь не хочу. ну да сестры и уговорили, и пусть, не часто у них сладкоежек такая возможность бывает». Не принято в этом времени баловать детей. Варенье под замком в буфете, яблоки или сливы под счет, персики и виноград для гостей. Дорого. Садоводство в Российской империи почти исключительно на юге, а в Подмосковье все больше яблоки, из которых верхов изыска считается Антоновка, и еще два-три сорта похуже – кисловатые вишни и крыжовник В магазинах выбор побольше, но на взгляд человека XXI века скуден до да нельзя. Из привычных в фруктов и ягод хоть сколько-нибудь доступных семье, вроде нашей, только апельсины, которые покупаются поштучно для болящих и к праздникам. А так, местные яблоки есть, которые можно только тогда, когда слаще морковки ничего не едал, стоят три копейки за фунт, сезон. Хороший виноград может стоить полтора-два рубля, а на эти деньги можно недурно отобедать в ресторане. В общем, для меня это еще один повод уехать туда, где большую часть года тепло. На улицах растут пальмы, а политическая ситуация, если меняется, то не в результате революции и переворотов. — Чего я загрустили-то, Алексей Юрьевич, — прервала мои мысли Глафира. — А? Не сразу понял я. Ну, — так. Ерунда всякая в голову лезет. Спасибо, что окрикнула, а то, знаешь уже, я к меланхолиям склонен. Допив чай, еще раз благодарю Глафиру и собираюсь уходить. выглянул в окно, нагидываю на плечи легкую курточку и подхватываю со стола ключи, свои ключи. Ох, и знатно мне тогда влетело... Оказывается, в доме всего два комплекта ключей, один из которых висит на гвоздики у парадной двери, а один у папеньки. Детям ключей просто не полагается, и по идее дверь нам должна открывать и закрывать за нами служанка. Притом, если в моем случае и случае Нины можно говорить что-то вроде «еще потеряете», то почему нельзя сделать комплект почти взрослой Любе, я так толком и не понял. Это что-то вроде одного из символов взрослой жизни, признание частичной эмансипации в отдельно взятой семье. В общем, выпорол меня папенька знатно, а я и не сразу понял, за что. В моей голове эта часть памяти разархивироваться еще не успела. Через несколько дней папенька все же таки осознал, что мне без ключей никак, и приказал сделать еще один комплект. Да, бывает. Пока я дошел до Сухаревки, дважды срывался дождь, холодный и пронизывающий. Но и заканчивался он почти тут же, так что я не успел промокнуть и замерзнуть. Книжные развалы прикрыты навесами с парусиной и рогожами. Некоторые конструкции представляют собой пресловутые говно и палки. Еще рано. Торговцы только раскладывают товар, но первые покупатели уже здесь. В основном искатели за грош пятаков. И немногие коллекционеры, разбирающиеся в книгах. Доброго утра, Митрофаныч, находу киваюсь знакомцу, сидящему с накинутой на голову рогожей, а точнее рогожным кулем, разрезанным так, чтобы получилось подобие плаща. Утречка Ляксей, кивает тот Пыхает цыгаркой и восседает так основательно и монументально, что, кажется, был он здесь всегда, сначала основание Москвы, а вернее еще раньше. Сперва в начале времен появился Митрофаныч, потом вокруг забегали динозавры, а потом уже вокруг него начали отстраивать город. «Доброго утра, Илья!» — кидаю худощавому мужику под тридцать, разбирающему из мешка. «Доброго, Алексей!» — он протягивает руку, и мы обмениваемся рукопожатиями. «Подойди потом, лады!» Я вчера вечером всякого хлама по случаю накупил, и вот разбираю. Сдается мне по той части чего это, да и найдется. Глянешь? Киваю и спешу дальше. Я на Сухаревке не то чтобы прижился и укоренился, но свою нишу таки нашел. Разного рода бумажного хлама на испанском и итальянском здесь не слишком много, но все ж таки встречается, и его не так мало, как мне казалось поначалу. а продать исторический роман на итальянском или, скажем, не весь что, на не весь каком языке это совершенно разные деньги. Здесь и настоящих коллекционеров можно заманивать и любителей на грош пятаков и собирающих библиотеку купчиков, многие из которых падки на все иностранное. Правда, и расплатиться со мной букинисты норовят все больше бумажным хламом, но в последнее время значительно реже и с некоторым разбором. Среди моих сверстников наибольшим успехом пользуются путешествия и приключения, а меня от этого чтива тоска берет. Ну а как иначе, бытие в мелких городках и провинциальных гарнизонах предполагает весьма ограниченный набор развлечений, и библиотека уверенно занимает большую часть пьедестала. Да, собственно, и интернет не везде был. К окончанию школы перечитал почти всю отечественную классику, большую часть переведенной у нас в библиотеке приключений и значительную зарубежной классики и фантастики. Позже уже в Европе читал местных грандов, дабы лучше выучить язык, понять культуру и вообще вжиться. А уж когда начал изучать лингвистику, привычка к хорошей литературе стала неотъемлемой частью меня. У нас переводили только лучшие. А тот же Жюль Верн или Луи Буссенар, большую часть их произведений можно читать только когда тебе 13, и притом том на лютом безрыбье, когда сравнивать не с чем. Остальные авторы давно и прочно забытые в нашем времени, забыты не зря. Но ничего, беру и приключения с путешествиями в качестве гонорара, но по большей части на подарки. Пусть друзей у меня и нет, но с полтюжины приятелей имеется, а книга, пусть даже и Б.У., в этом времени чуть ли не единственный приличный подарок в нашем возрасте. Еще беру учебники, гимназические, университетский разного рода справочники, словари и брошюрки типа «Железные мускулы» за три месяца. Разносортица жуткая, но для Нины на следующий год уже подобрал комплект, чем сильно порадовал отца. Брошюрки и справочники беру фактически на вес, в основном для легендирования моих знаний и умений. Дескать, у букинистов. Да вот же, вот. Еще куча всего было, но раздал, раздарил, сдал обратно. Любите книгу источник знаний. Пролистываю и подсовываю и книжонки и рукописные дневники. Хлам, хлам, потрепанные книжонки с отсыревшими листами летят кучу макулатуры. А это отложи. Сейчас наскоро просмотрю и еще раз проверю. Ага, ага, кивает букинист, уважительно глядя на мою работу. Уважение то впрочем, ничуть не помешает ему пытаться сбивать цену до позорнейших значений и расплачаться своей же продукцией. Выглядит он, как типичный кулак из советских агиток, такой же толстомордой, с носищем картофелиной и соответствующей одетой. Бог весть, какими путями он стал букинистом, но вернее всего это просто дело случая. А впрочем, и обретается он далеко не среди элиты букинистов, пробавляясь скорее как купи-продай всяческой макулатурой, объемом берет. Посмотрев за пять минут всю кипу, еще минут десять трачу на проверку отложенных книг. Прористываю по диагонали ровно настолько, чтобы ухватить суть, не более. — Вот это, — передаю рукописный дневник, — на португальском. — Иди ты, — удивляется тот, обдавая меня запахом перегара. — Ты и на этом могешь? Разобраться могу, чего сложного-то. Португальский с итальянским и испанским в родстве. А все они от латыни произошли, пожимаю плечами. Интимный дневник курсизанки. Вздергиваю брови и добавляю негромко, со всеми подробностями. Ага, озадачивается букинист, прячет дневник за пазуху и, видимо, мысленно прикидывая портрет будущего покупателя. Так значит, если кто итальянский и с испанский понимают, могут прочесть, усмехаюсь я, но ну и кто латынь, по-настоящему хорошо знать тоже. Закончив, некоторое время торгуемся. С деньгами он расстается неохотно, предпочитая расплачиваться печатной продукцией. К аргументации вроде «Да за что здесь платить? Ты всего-то пять минут от бумажками пошелестел, со мной больше не прибегают, чревато». В самом начале своей букинистической карьеры я просто разворачивался и уходил, а на следующий день и далее просто игнорировал таких хитрожопых. Были попытки скооперироваться и подсунуть мне свои книжонки через коллег, но и сливки в таких случаях снимали другие. «Не скажу, что со мной работает вовсе уж честно, возраст, будь я хоть семи пядей во лбу, я мальчишка». А в здешнем патриархальном обществе так все устроено, что пока до сидях мудей не дорос, то и слово десятое дворянство несколько нивелирует эту хтонь, но возраст, иному и вовсе копейки платили бы, а так? Пару часов спустя, подхватив поудобнее перевязанный бечевкой сверток с книгами, я отправился домой, подзвякивая серебром и медью в кошельке. Не бог весь что, бывают дни и получше. на семь копеек деньгами. Учебник по словесности для Любы и парочка небезынтересных для понимающего букиниста книг за пару часов работы. Ха. Я уже примерно понимаю, кому и за сколько сдам книги. Ну или выменю на нужные мне учебники, не суть. А пока я на ходу вытащил купленные в ломбарде часы Луковицу и глянул на время. Нужно ускорить шаг, озабоченно говорю я и перехожу едва ли не трусцой. Время еще терпит, но нужно успеть закинуть книги домой и спешить на уроки к племяннику Татаринова. «Понесла!» — вентился в уши отчаянный надрывный крик, едва я подошел к сретинскому бульвару. Почти тут сущий хаос с человеческой паникой, отчаянным лошадиным ржанием и трамвайным стрезвоном. Вагоновожатый с бледным лицом все дергает звереку колокола, не в силах сообразить, что авария уже случилась, и действовать нужно иначе. На трамвайных путях лежит опрокинутая раздавленная пролетка, и плач бьется в упряжи покореченные лошадь, снова и снова подминая под себя уже мертвого кучера. Уже взвелось над толпой многоголосые. «Убили!» Слышны свистки дворников и городовых. Начинает расходиться кругами обывательская паника, когда одни бегут прочь с белыми от страха глазами, а другие движимые болезненным дурным любопытством зачем-то собираются в толпу и жадно глазеют на происходящее. Черт бы с ними, с идиотами, но... «Дедушка!» — услышал я детский крик, страшный и безнадежный. «Да твою дивизию!» — я со всех ног припустил вперед, расталкивая людей. «С дороги!» — «С дороги, мать твою!» — отвешиваю пинок, увесиваю корму какой-то бабехи средних лет, растопырившейся посреди толпы со своими корзинами. «Ах ты!» — «Щенок!» — «Уши надрать!» Слышу след запоздалый, но я уже внутри толпы стою у пролетки и оцениваю ситуацию как человек, знающий об оказании первой помощи не понаслышке. «А она хреновая! И действовать надо быстро!» «Ты». В голосе уверенность и не талики сомнений. «Сейчас меня нельзя ослушаться. Идю же и молодец, по виду приказчику поколения лавки, разом оказывается отделена толпы». «Берись». Не тени сомнений в голосе. И молодец послушно сдвигает пролетку, освобождая зажатые ноги старика и строясь неповазцем под копыта лошади. «Удачно». «Прекратить». Срывая голос рявку и вагоновожатому, все еще дергающему веревку и снова приказчику. «Осторожно бери. Под коленки и спину». «Дедушка!» — не унимается девочка, ее как пластинку заело. Она цела или почти цела физически, а травмах душевных судить не берусь. Возможно, есть какие-то ушибы и сотрясения, но открытых кровотечений нет. Так что? Срываю из себя куртку и сую ей в руки. Сверни. Дедушка! Девочка норовит вцепиться в стонущего старика, все время проваливающегося в полузабытье. Ну, сверни, кому говорят. Она начинает машинально сворачивать одежду, и приказчик, повинуясь мне, укладывает старика на бок. И свервать начнет, чтобы не захлебнулся. Коротко объясняю свои действия парню. Ну, клади. — А ты молодец, — хвалю приказчика, развязая перочинным ножом окровавленную брючину на старике и наскоро проверяя повреждения. Неспециалист, но похоже на перелом и рва нарезанную на бедре. Вроде неглубокая, но довольно-таки обширная. — Фартук, давай, — коротко приказываю любопытной торговке, просисловившейся поближе. — Ну? Та попятилась было назад, но толпа выдавила ее, и женщина неохотно сняла фартук, из которого я скутил что-то вроде жгута на ногу. Возможно, это и лишнее, но дедок потерял энное количество крови, а переливать ее, насколько я знаю, сейчас толком не умеют. Не говорю уж о таких вещах, как из раствор и прочие вещи, ставшие в нашем времени старой доброй классикой. Сейчас врачи приедут, говорю девочке с железобетонной уверенностью, стараясь не коситься на лошадь, которая уже не бьется, а только тихо плачет. Все хорошо будет. Тебя как зовут? Лиза, и сразу ответила та, Лиза Молчанова. Слова полились из нее нескончаемым потоком, порой достаточно бессвязным, но пусть. — А ты молодец, — еще раз говорю приказчику, — не сырой, как эти. Экий хват. Не стоял, как баран, а небось сам уже лес помогать. — Ну, — засмущался тот, начиная наливаться уверенностью, что так оно и было. — Так-то да, но потерялся попервой, все сообразить не мог, как бы палачей взяться. — Ничего, ловко взялся. — Шустер, а? — подмигивает Оргашки, у которой реквизировал Хартук. Ась, не сразу понимает та, а, да, шустер. Баба все еще расстойна реквизиции изонно полагает, что к ней он может и не вернуться, но она теперь уже неким образом сопричастна. Еще несколько раз и толпа загомонила, заговорила уже добрительно, без всяких посекательств на мои уши и прочей части тела. Выдыхаю и, выдачив часы, прикидываю время, где бы, а вот оно, и, оказывается, со стопкой так и бежал. Оторвав страницу, пишу время наложения жгута и поясняю свои действия. Подоспешный городовой грузный и солидный, обешанный медалями и усами, уже наводит порядок в толпе, руководствуясь в первую очередь обновлением движения. Выстрел, и полицейский вкладывает в кобуру револьвер, а лошадь больше не бьется, отмучилась. К нам он не лезет, но бдит и видно мужик дельный и понимающий, а уж пес он там царский или нет, дело десятое. По команде городового несколько человек убрали с трамвайных путей лошадиную тушу, переломанную пролетку и тело кучера, так что движение возобновилось, хотя и с некоторыми оговорками. «Лучше не трогать», — скороговоркой предвиждаю я служиво, заметив его интерес. «Не дай бог позвоночник задет. Это лучше медикам оставить». Хмыкнув беззвучно усы, тот отступился, и некоторое время мы так и сидели в скульптурной композиции посреди бульвара. Девочка несколько успокоилась и засмущалась, приводя в порядок гимназическую форму. Повозку скорой помощи наконец-то подъехала, и городовой поспешил к ним. «Тээкс, молодой человек!» — бодро обратился ко мне врач, присев на несколько секунд подле тела кучера и другая пальцами сонную артерию. «Я так понимаю, вы уже оказали пострадавшему первую помощь». Расспрашивая, он деловитый и уверенно выполнял свою работу с помощью фельдшера, двигая стонущего старика. Санитар, он заводитель кобылы, немолодой сухощавый мужчина, весьма поприятельски общался в это время с городовым. Не забывая о врачебном долге, медики как-то очень ловко и деловито разговаривали девочку, и то, всхлипывая, начала им рассказывать о том, какие привычки были у дедушки, да чем он болел. Вещи это, несомненно, важные, но скорее для девочки. А я, не без сожаления поглядев на валяющуюся на брусчатке куртку, насквозь попитавшуюся кровью, поспешил прочь. Я уже опаздываю к Тартариновым. Оставив дома книги, я наскоро почистился с помощью ахавшей глафиры, решившей почему-то, что на меня напали хулиганы или сицилисты. В голове у нее настоящая каша из деревенских представлений о мире, вековечной жажде справедливости и черносотенных воззрений. Черносотенство у нее не собственное, выстраданное и продуманное, с действительной ливневой обидой на жидов и приязнью к куму-полицейскому. Оно навязано бесплатными лубками и столь же лубочными одностраничными газетенками, распространяемыми среди прислуги. Примитивнейшая пропаганда ударила по мировоззрению простой деревенской бабы, накрепко прописавшись в неразвитом мозге. но человек при этом хороший просто дура. После революции, если все будет идти по прежним рельсам, она и ей подобно, и с той же дурной бездумной искренностью будут поддерживать власть большевиков и колебаться вместе с линией партии. К Евгению Ильичу я бежал легкой трусцой, благодарный за сегодняшнюю прохладную погоду. Подбегая к ревколенному переулку, я глянул на часы, выровнял дыхание и подошел к парадной, как и полагается солидным молодому человеку, 13 лет отроду. Квартира Евгения Ильич занимает сообразно своему солидному положению – семь комнат на четвертом этаже в доходном доме с лифтом. В этом времени лифт уже не последний писк технической моды, но все-таки служит некоторым признаком роскоши и прогресса. Лифтера, впрочем, в доме не имеется, так что квартиранты – люди сплошь прогрессивные и образованные, не чурающиеся, сложной техники, самостоятельно справляются со спуском и подъемом, открывая собственными ключами ажурную решетку, преграждающую путь к дверце лифта. Обычно меня встречает сам хозяин, а иногда престарелый лакей, он отследован им от дедушки-крепостника и почитающий себя ревнителем традицией больше тартариновым, нежели сам Евгений Ильич. Хм, подозреваю, что так оно и есть. Не в том смысле, что Евгений Ильич некоторым образом бастард, а в том, что его лакей некоторым образом тартаринов, специфика крепостничества, чтоб его... В этот раз не сложилось, и меня никто не встречает, но дожидаться их внизу не стал. Легко сбежал наверх и почти тут же наткнулся на литератора, отбирающего дверь квартиры, и, видно, вышедшего встречать меня. Алексей Юрьевич, церемонно приложив два пальца к отсутствующей на голове фуражке, он протянул мне руку. Евгений Ильич, отзеркаливаю и пожимаю ее. — Кто там? — послушал детский голос. — лёша По отституции из комнат показался Илья, восьмилетний племянник Тартаринова, сын его безалаверной сестры, устраивающей ныне личное счастье после былых ошибок молодости. Прямо об этом не говорят, но по редким обмолвкам я смог составить представление о ней как об особе весьма своеобразной. Этакая эмансипе, весьма раскованная, уверенная и самостоятельная, и столь же уверенно вляпывающаяся в разные неприятности, из которых ее вытаскивает семья. Причем как-то так оказывается, что она никого и никогда ни о чем не просит, а просто складывается так, случайно. А она вся такая самостоятельная и независимая, и самосправляется со всеми жизненными трудностями. Вся такая хрупкая и утонченная, но в то же время современная и деловитая. Как уж там сложились обстоятельства, я не знаю, и по совести не хочу знать. Но перед самым поступлением в гимназию, забота о восьмилетнем Илье оказалась на задаченном Евгении Ильиче, при том внезапно, как говорится, ничто не предвещало. Потом столь же внезапно оказалось, что в образовании мальчика есть провалы, и его нужно срочно подтягивать до гимназических стандартов. Почему этим не озаботилась мать, и почему бы не отложить в таком разе поступление ребенка на другой год, мне неизвестно. Да и Евгению Ильичу сдается мне тоже. На руках у взрослого, уже не слишком молодого мужчины, ребенок и связанный с этим хлопоты. А сам он, по ряду причин, не может даже покинуть Москву, поселившись на даче. Меж тем древняя столица летом решительно пустеет. Вся маломальски образованная публика разъезжается, а вслед за ней и те, кто занимается репетиторством. Так что приезд Евгения Ильича ко мне – самое искреннее. Засмущавшись, мальчик поздоровался со мной за руку и сразу, не отпуская ее, потащил к себе в комнату на ходу, хвастаясь успехами. Он хороший ребенок, добрый, светлый и как минимум не глупый, но с самодисциплиной у него заметные проблемы, так что дрессирую помаленечку. Обернувшись, кинул на хозяина дома извиняющийся взгляд, на что тот подмигнул и, смеясь беззвучно, перекрестил нас в спины, весьма похоже, спародировал священнослужителя. Ну да, ну да, минимум пару часов спокойствия ему обеспечено. Среди моих подруг было достаточно много женщин с детьми, и общаться я с ними умею. Не то чтобы говорю желанием или люблю педагогику, просто умею. Немножечко практической психологии, жизненный опыт и куча вещей, которые в 21 веке доступны каждому, а сейчас сходят за откровениями. Нет, я не первооткрыватель, к сожалению. Все это есть, но это в брошюрках и в книжках, которые нужно еще отыскать и хоть немного систематизировать. А мне достаточно полистать какие-то книжонки на сухаревке, и бац, всплывает в памяти. Так что на фоне здешних сухарей и притомно сладких педагогов, работающих с детьми помладше, я Макаренко и Монте-Сори разум, наверное. Например, чтобы стимулировать изучение языков, я задаю ему слова и предложения, а потом на следующий день рассказываю какие-то забавные истории и анекдоты, заставленные из них. Много ли надо восьмилетнему мальчику? Или, скажем, путешествие на французском? Простой язык, много картинок, много действия. Почти что комикс. Подобного хлама на сухаревке можно по весу набирать, особенно если бумага уже ветхая. Глотая слова, Илья начал рассказывать мне домашнее задание, торопясь вывалить все и сразу. — Не чести, — останавливаю его. — Это я знаю, что ты все знаешь, а учителям такое торопыжество не нравится. — Они что, глупее тебя? — удивляется он. — Не видят, кто знает, а кто нет? — Нет, разумеется, — отвечаю ему, стараясь не засмеяться. на в классе человек сорок, он может и запамятовать. А, -а, а чистый лоб перерезает мыслительная морщинка. Как я уже говорил, ребенок не глупый, но с усветанием некоторые проблемы, он не может осознать, как вообще может быть такое, что учитель не запомнит такого уникального и неповторимого мальчика Илью. Как? Есть еще и педагогический момент, продолжая объяснять. Учитель хочет, чтобы с самого начала привыкали четко и ясно излагать свои мысли, это понятно? Илья кивает несколько неуверенно, замирает на несколько секунд и снова кивает, но в этот раз вполне решительно и осознанно. К тому же, отвечая урок, вы не только демонстрируете учителю уровень своих знаний, но и помогаете одноклассникам. Как думаешь, в чем именно? Ээээ, без междометий, пожалуйста, обрывай его. Если не можешь сразу собраться с мыслями, лучше помолчи, а не взмекивай, как козел. Я не козел, возмущается взмущается ребенок. Вот и не подражай ему, отвечаю с легкой улыбкой и подмигиваю. А вообще, давай-ка не успыхивай на такие легкие подначки и шуточки. С тобой в одном классе будет 40 мальчишек, и некоторые из них — натуральные бараны. смеется. — А ты же умный парень, — спрашиваю его, и вижу энергичный кивок. — Ну так. И привыкай пропускать такие вещи мимо ушей. Представь, сидит сзади такой глупый шмамин и дразнится тихохонько, чтобы учитель не услышал. Вспыхивать будешь, так что? Обернешься и выпуешь сам, козел, так? — Не-е-е, протянул мальчик, не слишком уверенно, — не выпалю. — Да, — взергивает бровь, на что он пыхнет растяженным ежиком, но молчит. Так что, ты подумал, как именно ты помогаешь одноклассникам, отвечая четко и правильно, возвращаясь к вопросу. Открыв было рот, ребенок, видимо, вспоминает о взмемекивании и плотно сжимает челюсти. Он думает. Не сразу, но приходит в итоге к выводу, что правильные и четкие ответы, выслушанные другими учениками, помогают тем лучше понять тему и еще раз пройти ее. В таком роде и ведем беседы, перескакиваясь с темы на тему. Не все так гладко, разумеется. Есть сложности с самодисциплиной и вниманием, но есть и методы борьбы с этой напастью. Если арифметическая задачка не о яблоках, а о попавших в ворота крепостью ядер, так это же намного интересней. Около двух часов занимаемся по гимназической программе, разве только меняю иногда яблоки на ядер, а землекопов на мышкетеров. Ребенок пыхтит, старается, и старается не смотреть, как я, заградившись в книг, рисую в тетрадке задания для дополнительной программы. Он уже знает, что чем лучше занимается по гимназической программе, тем больше времени у него останется на дополнительную самую для него интересную. Ничего сверхъестественного, право слова. Обычная задача на сообразительность, где требуется передвигать спички, рисовать недостающие фигуры и составлять анаграммы. Под настроением, если остается время, сочиняем вместе две приключенческие повести на немецком и на французском из знакомых ему слов. Дело идет не быстро, но ланс олицетворяющий приключения, французский моряк, олицетворяющий путешествие сочинены на два десятка тетрадных листов каждый. Все это очень наивно, а от количества заржавелых штампов режал глаза, но сам пишет, почти. Идиллию нашу прервал Евгений Ильич, позвавший на завтрак. Я, разумеется, не стал отказываться. Отношения у нас, скорее, приятельские, да и репетитор из хорошей семьи – это вполне уважаемая фигура. Поговорить нам интересно не только об успехах Ильи, коим Евгений Ильич скорее равнодушен, но и о книгах. Сам он достаточно ленив и встает поздно, бывая на сухарьке по утрам не более двух-трех раз в месяц. Я для него некоторым образом нечто вроде новостного бюллетеня из мира бакенистики, хотя сам он уверяет, что ему просто интересно со мной общаться из-за парадоксального мышления. Возможно, хозяин дома и не слишком лукавит. Евгений Рич – человек светский, но взглядов придерживается демократических, хотя и с изрядными купюрами. Я бы назвал его либеральным барином, очень уж он своеобразен. Личность вполне симпатичная, но, скажем так, с особенностями. Сиборит, считающий себя человеком, способным к решениям и трудам. дачная жизнь, я так понимаю, закалила. Родившись в знатном и очень небедном семействе, он искренне считает, что нынешнего своего положение добился сам. Мне это видится несколько иначе, но, возможно, я пристрастен». Человек он вполне симпатичный, но вот как социальное явление своеобразен. Я испытываю к нему двойственные чувства. С одной стороны, его можно назвать приятелем, несмотря на всю разницу в возрасте. Добрый, порядочный, хороший друг и, пожалуй, хороший человек. С другой, такие вот приятные во всех отношениях люди, которые ни разу не обидели никого лично, но не отказываются от доходов с семей, где еще папенькой поставлен управляющий, ужимающий из крестьян все соки, а сам он просто не вникает, не хочет вникать. Грубые материи. Отсюда, наверное, вся та ностальгия по ушедшей эпохе, от таких вот людей, приятных во всех отношениях, умных и образованных, которые были деликатны с прислугой, никого не обижали, и в с которыми представители более низких сословий не выдерживали никакого сравнения. Глядя на прислуживающего на Малакея Савелича с его серебряными бакенбардами и важным генеральским видом, на Евгения Ильича и восьмилетнего Илью, я думал о конце эпохи, которую потом будут идеализировать и воспевать. О том, что нужно будет непременно вести записи, и что, возможно, я когда-нибудь напишу книгу об этих днях, и назову ее как-нибудь интересной и не без пафоса, например, «На пороге катастрофы». О том, что история учит нас тому, что никого и ничему не учит, а еще о том, что она развивается по спирали.